Искусство безлично. Пережитое в детстве и юности чувство унизительного стыда, странным образом переросло у него не в бунт, а в кальвинистское смирение, несколько смягченное в более зрелые годы идеями Кьер Кегора и теологией Карла Барта, болезнь, физическую непривлекательность собственного тела он счел даром, подсказывающим ему не выпячивать свою личность, не выставлять её на всеобщее обозрение, а наоборот, скрыть, явить её в результате своего труда. Так у Абдайка возникло представление о неличностном характере творчества. Он видел себя не всемогущим автором, раздувающим пузыри неопровержимых личных истин, а посредником между вещами и читателями, растворяющимся в тексте. и сравнивал себя то с карандашом, которым вводит по листу некий высший закон, то с линзой, сквозь которую на бумагу преломляется небесный свет. Идея вне личностной природы творчества имела у Абдайка жесткие мировоззренческие основания. Будучи кальвинистом, он категорически отрицал ренессансный гуманизм, ставящий человека в центр вселенной. «Человек», — полагал Абдайк, — не является точкой отсчёта и мерой всех вещей мир сотворён богом и мерой вещей является бог а человек всего лишь часть творения одна из многочисленных земных форм в которых себя открывает вечная непрекращающаяся жизнь эта идея позволяет объяснить эпиграф из карла барта которым абдайк открывает свой роман кентавр небо не стихия человека Стихией его земля, само существо стоящее на грани меж землёю и небом. Небеса Бог, всегда непознаваемый для человека. Ему предписано безропотно смиренно верить и принимать земной мир и самого себя как фрагмент непостижимого замысла. Это вера считает Абдайк, источник творческого воображения, представляющего мир вне человеческим божественным, многоосмысленным и мифологическим.